Глава 14. Катя приложила все силы, чтобы выяснить, чем именно в Элии занимаются бытовые магии. Но оказалось, что узнать хоть что-то о бытовой магии не так уж и просто. Николас столько глаза округлял в удивлении, Артур плечами пожимал, а Максимилиан пообещал привезти ей книги из библиотеки Академии. Когда лорд увидел, как расстроилась невеста, то объяснил, что в их магическом мире магия всегда являлась привилегией токситумов, которыми в основном были аристократы, решающие бытовые проблемы с помощью многочисленной прислуги. Другие касты подданных справлялись собственными силами, поэтому бытовая магия в Элии уже много сотен лет совсем не развивалась, и информации о ней почти нигде нет. «Вы забыли об этом, Кэтрин?» – сочувствием спросил Макс Дарвик. «Забыла». Кивнула Катя и побежала искать того, на кого возлагала большие надежды. «Милорд, как мне хоть что-то узнать о бытовой магии?» Спросила девушка у удивленного лорда Беллимора, которого нашла в его собственном кабинете, расположенном недалеко от кабинета герцога Червинга. «У Сара Ричарда прекрасная библиотека, мисс Менсер, и среди книг о магии без сомнения найдутся брошюры по бытовой». Отозвался темный маг. «Когда-то очень давно такситумов обучали любой магии, но вы сами помните это из истории Элли». «Да, конечно», — не моргнув глазом, солгала Катя. «Я поищу для вас информацию, мисс», — пообещал лорд Беллимор. «Сегодня?» «Хорошо, сегодня», — темный маг благожелательно кивнул. Лорд Беллимор сдержал слово и в тот же день принес падчерице своего герцога две небольшие брошюры. В книгах говорилось, что быт и лицев – это уклад повседневной жизни, включающий удовлетворение потребностей жителей в пище, одежде, жилище, поддержании здоровья и освоении духовных благ, культуры, отдыха. На данный уклад влияют общественные отношения уровень культуры, а также в большей степени развитие магии, в том числе бытовой. Далее Катя прочитала, что первая необходимость в бытовой магии, как правило, возникает при обустройстве жилья. И приводились заклинания, которые помогали очистить дом от грязи и пыли, от насекомых и грызунов, от прислужников мрака и проклятий. Заклинания, помогающие долгое время сохранять продукты. Очень интересные, благодаря которым пыль в доме никогда не появлялась, а постельное белье, шторы и одежда не пачкались, даже если вылить на них ведро грязной воды или совершить еще что-нибудь подобное. Землянка заинтересовалась разделом о магических предметах и прочитала, что с помощью бытовой магии любой предмет в доме может стать магическим. Можно заговорить кувшин, и тогда вода в нем будет оставаться свежей, а молоко никогда не прокиснет. Заговорить собственную подушку и чужую тоже и тогда к спящему будут приходить только приятные сны. Или заговорить на кошмары. Даже можно заговорить обычный светильник, который горит только с помощью огня, и тот никогда не погаснет. Катю очень заинтересовала информация о магических предметах исключительно для женщин. Например, таким может стать гребешок. Если волосы расчесывать таким заговоренным гребешком, то они вырастут густыми, длинными и красивыми а силы и здоровье к хозяйке предмета будут пребывать с каждым днем. Особенно жирным шрифтом выделялся абзац, в котором было написано «Заговоренный гребень нельзя отдавать другой женщине, чтобы не отдать собственную красоту и здоровье». Ого! Катя с удивлением уставилась в книгу. Девушки, которые еще не встретили своего избранника, могут с помощью гребня увидеть будущего мужа. Нужно расчесать волосы перед сном, а сам заговоренный гребешок положить под подушку. И тогда приснится тот, кто предназначен судьбой. «Суженый мой ряженый, где же ты сейчас шастаешь?» Задумчиво проговорила Катя, усмехнувшись, и тут же забыла об этом обряде. Прочитав обе брошюры от корки до корки, землянка пришла к выводу, что Миледи Червинг вряд ли одобрит хоть что-то из того, чем Катя могла бы заниматься как бытовой маг. И оказалась права. Почти. «Могу заговорить одежду. И тогда она не будет пачкаться». На следующий день гордо заявила Катя леди Элинор. Герцогиню она подкраулила в музыкальной гостиной, чтобы поговорить с той наедине. «Тогда чем будут заниматься наши прачки?» невозмутимо отозвалась герцогиня. «Ты решила оставить их без работы?» «Нет, конечно», — поникла девушка, но тут же вновь с надеждой заявила. «Я могу заговорить специальное помещение, в котором продукты будут долго оставаться свежими». Кэтрин Герцог давно и лично распорядился, чтобы работники кухни покупали продукты ежедневно. Катя только вздохнула. «Можно заговорить предметы, и они станут охранять дом, как обереги». Милы, у нас лучшая магическая защита, которую только возможна. Тогда, может быть, вы разрешите мне убрать дворец с помощью магии? Катя посмотрела на герцогиню с явной надеждой, но ее взгляд натолкнулся на сразу закаменевшее лицо Миледи. Кэтрин, даже не думай. Ты представляешь, что станут говорить? Червинги уволили половину лакеев и горничных? потому что теперь всю их работу выполняет мисс Кэтрин Мэнсер». Леди Эллинор скривилась и выразительно посмотрела на дочь. «Не понимаю твоего внезапного интереса к бытовой магии. Лучше бы ты читала книги, как раньше». Катя опустила взгляд. Она осознала, что герцогине сложно ее понять, но она так хотела опробовать свою магию. «Могу я заговорить гребень?» которым буду расчесывать волосы, мама?» Тихо пробормотала Катя, уже не надеясь на положительный ответ. «Для чего?» – последовал резкий вопрос. «Чтобы волосы стали более густыми и красивыми». «Это в твоих силах?» – неожиданно заинтересовалась Миледи. Катя подняла голову, взгляд тут же вспыхнул. «В брошюре по бытовой магии написаны необходимые заклинания. «Если им верить, то мои волосы скоро станут более густыми и красивыми, и, возможно, их не нужно будет больше красить». Протаратурила землянка и в умаляющем жести сложила на груди руки. «Кэтрин, в любом случае, ты больше никогда не будешь этого делать», строго заявила леди Элинор, покачав головой и чуть мягче добавила. «Заклинание с гребнем можешь попробовать». «Спасибо». Катя порывисто обняла герцогиню и поцеловала ее в щеку. «Хоть чем-то смогла порадовать тебя», — с явным облегчением выдохнула Миледи. Перед сном, когда горничные помогли ей раздеться, распустили волосы и оставили, Катя довольно быстро выбрала гребень для заговора. Один из многих, которые имелись у Кэтрин Менсор, и который ей нравился больше всего. «Самый красивый» словно вырезанный из белой гладкой кости неизвестного ей животного с вкрапленными драгоценными камнями похожими на янтарь из ее мира девушка взяла гребень в руки и сделала все так как было написано в брошюре сосредоточилась на своей магии почувствовала как в груди потеплела и направила магию четко на гребень прошептав первое необходимое магическое заклинание драгоценные камни вдруг вспыхнули ярким желтым светом и тут же погасли, а сам предмет резко нагрелся в руках, и Катя уронила его на пол. Ай! Землянка внимательно посмотрела на ладушки, но ожогов не увидела. Уверена, это знак, что все получилось. Радостно улыбнулась девушка, подняла гребень еще довольно теплый. И стала тщательно расчесывать им свои редкие длинные волосы, бормоча под нас уже другие выученные наизусть магические заклинания. На следующее утро, как только проснулась, Катя подскочила, как ужаленная, и бросилась к зеркалу. Широко распахнутыми глазами она уставилась на свое взъерошенное отражение и ничего не поняла. Взяла гребень, быстрыми четкими движениями расчесала волосы и замерла в восхищении. Они точно стали гуще. Немного, но все же. «Обалдеть!» В восторге прошептала девушка и на эмоциях поцеловала свое отражение, а потом закружилась по комнате. «Мисс Кэтрин!» Дверь открылась, и горничные, которые каждое утро будили Катю и одевали к завтраку, с удивлением уставились на молодую госпожу. «У меня получилось! Новое заклинание!» землянка запрыгала на одном месте и захлопала в ладоши я фея а, -а, -а! фея горничные с недоумением переглянулись между собой кто это мисс они уже с открытыми улыбками стали наблюдать за радостной госпожой волшебница а это кто ну из тундры что ли катя с удивлением уставилась на растерянных девушек — Фея, волшебница, маг. Без разницы. На лицах горничных появилось понимание. — Я сейчас умоюсь и расчешу волосы. Сама. Потому что вот что происходит, смотрите. Девушка схватила прядь волос и сунула под нос служанкам. — Видели? Вы первые стали свидетелями чуда. Потом поможете одеться и сделаете прическу. — Хорошо, мисс Кэтрин. Послушно отозвались девушки, с удивлением разглядывая немного погустевшие волосы мисс Мэнсер. Когда Катя зашла в столовую в сопровождении Николаса, ее глаза счастливо сияли. На заинтригованный взгляд Миледи девушка кивнула с многозначительным довольным видом. «Вы сегодня светитесь, Кэтрин», — заметил Максимилиан Дарвик, когда Катя заняла свой стул рядом с женихом. «Потому что я научилась еще одному заклинанию», — прошептала Катя. какому же?» «Заклинание для заковра гребни, Максимилиан. Вскоре мои волосы станут густыми и красивыми. Уже сегодня они стали гуще». «Поздравляю вас». «Спасибо. Каждая девушка хочет стать красивее». Лорд Дарвик слегка улыбнулся, и Кате показалось, что как-то насмешливо. «Вам не понять меня. Вы родились красавцем», — сразу насупилась она. Улыбка мгновенно сошла с лица жениха. «Вы даже не представляете, как иногда меня бесит внешность». Сквозь зубы процедил лорд. Катя почувствовала, что он искренен в своем признании. а меня моя Вздохнула девушка и улыбнулась. Хотя я и понимаю, что внешность не главная в человеке, но чуть-чуть симпатичнее хотелось бы стать. — Вы симпатичная, Кэтрин. Макс Дарвик странно посмотрел на нее. — От вас исходит свет. С вами постоянно хочется находиться рядом. — Ну, ничего себе! — хмыкнула землянка. — Спасибо, Максимилиан, на добром слове. «После завтрака пойдете со мной на прогулку?» – проговорила она лукаво. «Я посвечу вам, а заодно расскажу, какую информацию нашла о бытовой магии». «С огромным удовольствием!» – довольно усмехнулся лорд. В парке Максимилиан достал из-за пазухи книгу, тонкую, потрёпанную в темно-синей кожаной обложке, у которой был оторван уголок. «Что это?» Тут же с любопытством спросила Катя. «Учебник по бытовой магии». Девушка подняла восхищенный взгляд на Дарвига. «Где вы его взяли?» «В библиотеке Академии. Я же обещал вам». Пожал жених широкими плечами. «Но когда вы успели?» «Ночью. Я слетал в Академию, взял книгу и вернулся незадолго до завтрака». Катя в изумлении уставилась на Максимилиана. «На чем слетали?» «Не на чем, а на ком», — сдержанно улыбнулся лорд. и «Я не понимаю». «Николас рассказал, что вы боитесь летунов, и у вас нет своего. Летайте только на воздушных кораблях и всегда сидите в каюте. Я же слетал на своем горе, чтобы получилось быстрее». Катя еле сдержалась, чтобы не спросить, кто такой Летун. Решила, что позже узнает у Ники. И вдруг поняла, что Дарвик почти не спал всю ночь, чтобы привезти ей книгу, которую сейчас протягивал. Девушка всмотрелась в лицо молодого человека и заметила, как оно осунулось, и какие у Макса покраснившие глаза. «Максимилиан, большое вам спасибо. Ваш поступок...» Катя вдруг разволновалась. «Вы действительно решили помочь мне. Это так неожиданно!» «Почему же?» Чуть смущенно усмехнулся лорд. «Решил сделать для вас что-то приятное». Катя хотела сказать, что раньше она тоже была его невестой, но ни разу у него не возникало такого желания, но промолчала. «У вас получилось», — широко улыбнулась она. «Расскажите, что уже узнали о своей магии?» Зря лорд Дарвик задал этот вопрос, потому что его невеста мгновенно прорвала, словно шампанское из бутылки. Девушка чуть ли не взахлеб стала рассказывать, иногда вспоминая, что нужно быть более сдержанной, и успокаивалась, а потом снова, обо всем забывая, делилась своими знаниями и впечатлениями. Корей глаза вмиг засверкали, розовые губы заулыбались а нежные щеки порозовели. Радость и восхищение, исходящие от девушки, мощными теплыми волнами окутывали Максимилиана Дарвига, который не мог оторвать от невесты взгляда. Они гуляли по зеленому лабиринту. Ники, который до этого бегал то вокруг них, то где-то вдалеке, совсем отстал. Тонкая рука невесты лежала на согнутой руке Макса, и когда девушка замолчала, обо всем рассказав, молодой человек тихо проговорил. «Кэтрин, вы просили, я помню, чтобы я не притрагивался к вам и не целовал. Но я прошу разрешения вас поцеловать». «Что?» Девушка остановилась и с недоумением уставилась на него. Зеленые стены лабиринта скрывали их от любопытных взглядов. Максимилиану безумно хотелось привлечь невесту в объятия, Но Кэтрин так удивленно смотрела, что он почувствовал себя идиотом. "Простите", сдержанно проговорил лорд. "Вы мне так сильно нравитесь, что я позволил себе не удержался". Катя закусила губу, покраснев. "Так сильно хочется поцеловать меня", прошептала она и вытянулась вдруг словно струнка. "Очень непорядок, что жених и невеста «До сих пор не целовались ни разу. Как вы считаете?» Катя растерялась, потом смутилась. Жених так непривычно смотрел на нее, внимательно, взволнованно, а еще так жадно, будто хотел ее съесть. Неужели этот невыносимо красивый и гордый лорд действительно хочет поцеловать ее? И она ему нравится? «Прощальный поцелуй?» Нервно спросила Катя и вновь закусила губу. Макс скачнул головой, и чуть прищурился, но промолчал, продолжая смотреть на нее взглядом, полным ожидания. «Знаете, мне тоже интересно, как вы целуетесь», медленно проговорила Катя, решаясь на авантюру. «У вас есть опыт?» напрягся лорд. «Какой у меня может быть опыт?» фыркнула девушка с искренним удивлением. У меня был только один жених, и тот вы. Вот с Артуром хотела поопытничать немного, но вы вмешались, и ничего не получилось». «Первый, значит?» Голубые глаза жениха потемнели. Катя кивнула. «Вы хорошо целуетесь, Максимилиан?» прошептала она. «Я-то у вас точно не первая».